у нас получилось?» – заинтересованно, потирая руки, произнес профессор. Андрей, закончивший отстегивать от себя датчики, упруго спрыгнул с ложа и подскочил к Ишексасу, заглядывая ему через плечо. Тот недовольно покосился на Бродника, но ничего не сказал. В конце концов, именно его Андрея тестировали на природную чувствительность к Хаса, так что он имел полное право увидеть свои результаты в числе первых. «И что?» «Не торопитесь, молодой человек», — хмыкнул профессор. «Все, что мы делали до сих пор, всего лишь подготовка. Теперь же мы приступаем к самому главному». «К чему это?» «К интерпретации полученных результатов», — наставительно воздев указательный палец, произнес профессор. Андрей хмыкнул. «Ну да, конечно». Но Сашиксас уже отвлекся. «Так-так-так», — -так, бормотал он. Интересный печок. Очень интересный. А эта хорда откуда взялась? Да, любопытно. А это что у нас? Это уже вообще ни на что не похоже. Понять что-нибудь из всего этого бормотания Андрею было не дано, поэтому он попытался максимально умерить свое нетерпение и дождаться более внятных выводов. До Эслильбурга, поселения на 10-м горизонте Кома, они добрались через 3,5 сауса после выхода из Самиэльбурга. За это время Андрей заработал лишние 11 сотен. Мог бы и больше, но маршрут был проложен так, что они передвигались между поселениями короткими бросками длительностью в 4-5 ски. А профессору Сышексасу становилось скучно только на переходах, причем где-то на вторые ски после выхода из поселения. И Андрей, по мнению профессора, оказался лучшим способом эту скуку рассеять. Сам землянин, кстати, так и не понял почему. Среди бродников встречались рассказчики куда лучше него, да и о коме, о котором профессор расспрашивал Андрея, чаще всего они знали куда больше землянина. Он-то большую часть информации почерпнул из справочников и разговоров с другими бродниками, ибо личный опыт Андрея ограничивался лишь его коротким путешествием с 11 го на первый горизонт и самим первым горизонтом, причем очень небольшой его частью, только окрестностями клоссерга, потому что он не рисковал удаляться от поселения на расстояние далее Сауса-Полутора. О самой же Земле профессор поспрашивал всего пару по руски а затем потерял к родной планете своего собеседника всякий интерес. Да и не мудрено. С высоты той цивилизации, которую представлял профессор, Земля была глухой и отсталой окраиной. Да и к тому же доступа к ней вследствие провала портальной экспедиции не имелось и не предвиделось. По словам профессора, который судил по тому, что запомнил и пресказал ему Андрей, откат от схлопывания портала должен был заблокировать любую возможность его нового пробития, как минимум на урм, а может и на десятки урмов. Во всяком случае в том же самом месте. Так что чем вызвано такое внимание профессора Сишексаса к его скромной персоне, Андрей понять не мог. Но этим вопросом землянин особенно и не заморачивался. Зачем, если и так все устраивает? И ему веселее идти и денежки капают. В поселениях же профессор Андрея практически не беспокоил, поэтому землянин отсыпался и осматривался. До этого каравана он успел побывать всего в четырех поселениях кома, Самиельбурге, Клоссерге и еще паре ближайших к последнему и также расположенных на первом горизонте, до которых он добирался, когда пару раз нанимался мулом в торговые караваны. Не столько даже, чтобы подзаработать, это было смешно. В караванах, следующих по первому горизонту, деньги платили смешные. Сколько, чтобы повидать, так сказать, мир. В обоих этих поселениях он прожил по Саусу и более, в основном из-за того, чтобы ждать караваны, с которыми можно было добраться обратно в клосерг, потому как сами поселения у него особого интереса не вызывали. Они оказались практически клонами Клосерга, поэтому он и решил вернуться. В Клоссерге он уже как-то прижился, изучил округу и приблизительно знал, где, на чем и сколько можно заработать. А в новых поселениях пришлось бы начинать все с нуля. Так что нынешнее путешествие вышло довольно познавательным. Ну еще бы, семь новых поселений. Причем, как заметил Андрей, чем глубже в коме располагалось поселение, тем оно было богаче и более развитым. Например, в Эстсельбурге имелось даже несколько высокотехнологичных медицинских центров, в каждом из которых находился полный комплект аппаратуры для тестирования на определение природной чувствительности касса. Хотя зачем они здесь, на десятом горизонте, на котором нулевик был очень большой редкостью, ибо даже в мулы, как правило, нанимали людей, уже владеющих хаса, а среди бродников существенная часть была чистокожими, потому что бродники с третьим узором тут выступали в качестве мяса, а Андрею было непонятно. Впрочем, возможно, аппаратура, используемая при тестировании, входила в комплект неких лечебных комплексов, и ее основное предназначение заключалось отнюдь не в тестировании. Но, как бы там ни было, когда профессор предложил Андрею пройти, причем бесплатно, тестирование на наличие природной чувствительности Хаса, тот поначалу отказался. Но не было у него к этому особого интереса. Все равно он уже принял решение после возвращения в Клоссерк сделать себе узор и не париться. Он бы его уже сделал, если бы не сорвался так внезапно в это путешествие. Так что на ему это тестирование? Что оно даст-то? Если бы у него имелся шанс на обладание природной чувствительностью к Хаса, то уж за два-то года он бы по-всякому должен был проявиться. Ведь чаще всего он проявлялся уже в течение полугода пребывания на первом горизонте, а Андрей провел на нем уже два года. Ну, если соотнести местные меры времени с привычными на Земле. Однако профессор оказался настойчив. Андрей подозревал, что под маркой тестирования тот просто хочет детально обследовать его организм. В конце концов, землянин являлся для кома в некотором роде уникумом, поскольку, во-первых, попал в ком именно на одиннадцатом горизонте, длительное пребывание на котором его совсем неподготовленного и непривычного к высокой концентрации хаса просто могло убить, а если даже нет, все равно как-то повлияло бы. И профессору, вероятно, было очень интересно, что же это было за влияние. И во-вторых, Андрей оказался одним из очень и очень немногих бродников, которые так долго не делали себе узора. Любой из этих случаев сделал бы Андрея, даже случись он с ним только один, предметом повышенного интереса любого ученого, доведись к тому, конечно, оказаться рядом с землянином. А уж оба! Так что они с профессором договорились. Андрей согласился на тестирование, а профессор взамен обязался по окончании тестирования перевести на счет Андрея 1500 универсальных кредитных единиц. Именно столько стоил в клостерге первый узор. Ну что ж, молодой человек, обратился к нему ученый где-то через пару луков, должен вам сказать, что м -м, ничего с вами не ясно. Это как это? Ну, вы же знаете, что достоверность тестов довольно невысока, максимум 30%. И это означает, что отработанные методики, позволяющие более-менее однозначно ответить на вопрос, способен ли человек обрести природную чувствительность к хаса, либо нет, либо еще, к большому сожалению, всего научного сообщества не существует. Ну да, я слышал об этом. И, кстати, мне называли еще более низкие проценты. Может быть, может быть. Заметьте, я сказал максимум 30%. Но дело не в этом. Так вот... По снятым с вас показателям я вообще не могу понять, имеется ли у вас шанс на появление природной чувствительности к Хаса или нет. Потому что часть параметров указывает на то, что имеется, часть на то, что ее нет и быть не может, а часть вообще не лезет ни в какие ворота. Например, вот этот печок на графике обычно указывает, что исследуемый уже обладает способностью оперирования Хаса, причем его расположение соответствует не менее чем четвертому уровню. Мы же с вами в действительности этого не наблюдаем, не так ли? Андрей молча кивнул. А что тут можно сказать? В принципе, ему было как-то ни тепло, ни холодно от этого исследования. То есть, нет. Ему было тепло, очень тепло. Вернее, должно было вот-вот стать, когда профессор перечислит на его счет полторы тысячи кредитов. Он и так уже нехило заработал на этом путешествии. Вместе оплата за труд Мула и беседы с профессором Сэшек САСом уже сделали так, что у него на счету в настоящий момент накопилось почти 4000 универсальных кредитных единиц. Эта сумма могла бы быть и больше, но часть средств он потратил на расслабон в поселениях. Во многом, кстати, потому что в процессе этого расслабона, кроме того, что Андрей действительно смог оттянуться, он еще и получил массу дополнительной информации причем как о самом поселении, так и вообще о коме и его обитателях, встречающихся на тех горизонтах, на которых были расположены эти поселения, ну и на соседних тоже. Обычно базирующиеся на какое-то поселение бродники оперировали не только на том горизонте, на котором оно располагалось, но и на пару горизонтов выше и ниже. Более слабые команды промышляли выше, а более сильные ниже. Так что он был теперь очень благодарен Толстяку, потому что его идея с этим научным караваном не только позволила Андрею заработать за это время приблизительно столько же, сколько он заработал за два года на первом горизонте, но и узнать много нового о жизни на разных горизонтах Кома. Ну и прикинуть, как и где обустраивать свою жизнь, когда он сделает себе не только первый, но и второй и третий узоры. Делать четвертый он, естественно, не планировал. Так что отсутствие внятных результатов тестирования его не особенно напрягло. «Знаете, молодой человек», – задумчиво произнес профессор, «похоже, всю картину нам сбивает то, что вы появились в коме сразу на одиннадцатом горизонте, и ваш организм сразу же подвергся воздействию чудовищной для него неподготовленного концентрации Хаса». «И...» Профессор задумался, а затем решительно продолжил. «Я все-таки склонен считать, что у вас таки нет природной чувствительности Хаса. Потому что, как мне представляется, если бы она у вас была, то проявилась бы гораздо раньше. Как бы даже не через Саус-2 после вашего поселения здесь, в Коми». «Ведь вы, как я помню, рассказывали мне, что после того, как вы выбрались с одиннадцатого горизонта, провели на пятом уровне еще более двух саусов, не так ли?» «Да, профессор, так и было», — согласно кивнул Андрей. «В Самиельбурге». «Ну так вот, повышенная по сравнению с первым горизонтом концентрация Хасса должна была инициировать вас гораздо быстрее, чем обычно». «Не обязательно, коллега!» Внезапно вступил в разговор еще один человек, находящийся в том же помещении, которого Андрей ранее принял за простого техника. Потому что он больше напоминал старого бродника, чем ученого. Такой он был весь крепкий, жесткий и обветренный. Да и признаки воздействия Хасса в виде оранжевой радужки глаз также присутствовали. Новый собеседник встал из-за пульта, за которым сидел, и подошел к профессору и Андрею. Осторожно, но твердо перехватив у профессора планшет, он быстро пролистал графики, а затем снова повернулся к профессору. Механизм взаимодействия Хасса с человеческим организмом изучен чрезвычайно слабо. Судя по вашему предположению, вы являетесь сторонником теории Асхема далгемора Но здесь у нас в коме она не пользуется особой популярностью. Да и сам я много раз наблюдал случаи, которые противоречили многим положениям теории этого, без сомнения, выдающегося ученого. В ответ на это заявление профессор Сышиксас недовольно поджал губы, а новый собеседник повернулся в сторону Андрея и мягко попросил. Профессор, вы не представите меня этому молодому человеку? Бродник найденыш. Профессор гревотца Бандадели, господа. Недовольно пробурчал внешник. Насколько я понял со слов моего уважаемого коллеги из Садельбергского университета, обратился к Андрею господин Бандеделли, вы попали в ком несколько необычным способом и сразу на одиннадцатый горизонт? Да, это так, спокойно ответил Андрей. Случайный портал? Нет. Крутить или не договаривать с этим господином Андрею почему-то не хотелось. Была в нем какая-то внутренняя сила. Хотя всю свою подноготную перед ним он выкладывать естественно не собирался. Поэтому он не стал растекаться, так сказать, мыслью по древу, а ограничился односложным ответом. «Тогда что? Неудачная портальная экспедиция?» «Да», – снова односложно отозвался Андрей. «Понятно». Бандадели ненадолго задумался, а затем внезапно произнес. «У меня к вам предложение, Бродник». «Как вы отнесетесь к тому, чтобы потратить часть времени, которое вы проведете в нашем поселении, на то, чтобы побыть объектом моих исследований?» «Готов предложить вам за это 500 кредитных единиц!» «Эй, эй, эй профессор Бандоделли!» – возмутился Сышксас. «Это мой объект исследований!» Ученый искомо улыбнулся. «Ну, конечно, профессор, никто с этим не спорит. Но ведь вы же собираетесь проводить исследования в моей клинике и на моем оборудовании». «Да, и за это я вам неплохо плачу», – сварливо отозвался Сашексас. «А потому совершенно не намерен делиться научным приоритетом». «Да бог с вами», – усмехнулся Бундадели. «Весь приоритет ваш. Об этом я даже спорить не буду». «Меня интересуют только практические результаты и их применение в моей работе». «Ну, в этом случае не имею ничего против», – соблаговолил согласиться внешник, после чего повернулся к Андрею. «Ну так как? Вы согласны, молодой человек?» «Я пока что еще не получил оплаты за уже сделанное», – нейтрально отозвался Андрей. «Вот ведь вымогатель», – рассердился Сашексас. «Ладно, черт с вами, ловите». Андрей поймал сообщение Линка о том, что его счет пополнился еще полуторами тысячами кредитов, после чего удовлетворительно кивнул. Вот, теперь другое дело. Теперь я готов обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Условия! — вскричал внешник. — Как вам не стыдно, молодой человек? Вы уже выдали из меня несколько тысяч кредитных единиц. Неужели у вас совершенно нет совести? Ведь эти исследования очень важны для всех жителей кома, а от вас не требуется практически ничего, только где-то один низ в ски посидеть в исследовательской камере с датчиками. Э — -э, Прошу прощения, коллега, — изо всех сил борясь с улыбкой, прервал его возмущение ученый из кома. «Но у нас здесь в Коми принято оплачивать любую работу, поэтому я готов взять на себя финансирование дальнейших исследований ну, в части оплаты нашему объекту исследований». «Ну так чего бы вы хотели, молодой человек?» «Да я в общем-то согласен на вашу цену, но за каждый день исследований отдельно». «Ну вы и наглец!» – не выдержал профессор Сешексас. «Так ведь именно это вам во мне и нравится», – ухмыльнулся Андрей. Внешник еще пару мгновений сердито попыхтел, а потом не выдержал и расхохотался. «Пятьсот кредов в день стоит пребывание в моей клинике со всем спектром реабилитационных процедур, найденыш», – мягко заговорил Бандадели. «И поверь, недостатка в пациентах я не испытываю» потому что вытягиваю людей после поражения четвертой категории. А это не просто, парень, уж можешь мне поверить. Ты думаешь, что стоишь столько же?» Андрей ответил не сразу. «Да уж, поражение четвертой категории – это жутко. На Земле это мгновенная смерть, здесь в коме почти всегда инвалидность». При таком поражении не только физическое, но и энергетическое тело человека получали страшные повреждения, вследствие чего даже владеющие Хаса, причем вплоть до четвертого уровня, не могли использовать свои возможности для лечения. А лечение только физического тела давало лишь кратковременный эффект. Да и владеющие Хаса на более высоких уровнях при таком поражении заметно теряли в своих способностях. И если клиника профессора Бандадели научилась справляться с такими повреждениями, то это была очень хорошая клиника. «Нет», – вздохнул Андрей, – «не стою, точно, и готов поработать бесплатно. Но, профессор, если меня прижмет, вспомните, что я вам помог, ладно?» «Хорошо, найденыш», – серьезно кивнул ученый из кома, – «помню, обещаю». Профессор Сышиксас окинул их обоих задумчивым взглядом и покачал головой. Это кум, профессор, мягко улыбнувшись, произнес бандадели. Здесь свои правила.